Карина Дёмина. Маленькая история большого заговора. Охота на охотника. Глава 1. Дмитрий знал, что он почти умер. Он был как бы и в теле своём, странный, пугающий, неподвижном, и вовне Он чувствовал, как это тело ворочают, укладывают, пытаются согреть силой, но та уходит в дыру, которая является он сам. Он пытался дышать, но получалось плохо. Сердце то неслось вскачь, то споткнувшись замирало, и Дмитрий понимал, что очень скоро оно остановится, а потом стало больно и плохо. И кажется, он кричал, только никто не слышал, кроме, пожалуй, Свяги. Он зацепился за взгляд льдистых её глаз и запутался в нём. Он хотел вырваться, ибо взгляд обещал покой, а Дмитрий покоя не желал, и он рвался, рвался, а потом Свяга отпустила, и к нему вернулась возможность дышать, а за ней и видеть, и то, что он увидел, Ему совершенно не понравилось. «Вас спасаем!» — ответила рыжая, вытирая рукавом щеку. Рукав был пыльным, щека грязной, а рыжая — да нельзя расстроенной. «Спасибо!» «Лежите!» — Адовецкая разминала руки. «Я срастила кости и постаралась вычистить кровь, но...» «Лежите! Все же мне пока до бабушки далеко!» И вообще, подобные раны, чтоб вы знали, считаются смертельными, и вам просто повезло, тихо усмехнулась Свяга, сворачивая покров призрачных крыльев, и взгляд её потеплел, а Дмитрий попытался было сесть, но понял, что не способен и пальцем пошевелить. Я же говорила, что они сразу вскочить пытаются. Лежите, вам ещё сутки шевелиться нельзя. Если вы выжить хотите. Выжить Дмитрий хотел, но вот Лёшек. Надобно было позвать кого-то, но кого и как и Снежка, он теперь более-менее стабилен. Сумеешь перенести? И вновь задрожали распроправляясь полупрозрачные крылья, и разодралась ткань мераздания, пропуская ту, которая принадлежала обоим мирам. Долго ли, коротко ли, в тёмном небе мгла носилась, и Лёшек с ней вместе, в какой-то миг сила признала его, обняла ласково, понесла по надмирам, она растянулась радужным мостом от северных врат до мрачных лесов кедровых, до кипящего южного моря, и Лёшек с ней упил горькую воду, носился меж пухлыми облаками. чтобы после нырнуть в глубокую смолиную яму он заглянул в гнилополье и сушёны и сломены он связал разорванные нити не возрождая мир, но давая лишь малый шанс он побывал на дне изрючьей бухты, где всё ещё умирали корабли, пусть и затонувшие много лет тому он подобрал утопленников Больше не имело значения смутьяны они или те, кто держался клятвы, он подарил им покой. Он вернулся. Арсенор пылал разноцветьем огней, и это было прекрасно. А небо, будто подхвативший краски, наполнялось алым. Стало быть, рассвет недалеко, и надобно спускаться. Сила, услышав его желание, покорно спустилась. Хлестанув напоследок Небо плетью ветра загудел небосвод, полыхнул огнём ярким, грохотом отозвался, вдрогнул Арсенор, того и гляди провалится сквозь землю, но ничего, устоял. Алёшек удержался на широкой конской спине, и сила ушла сквозь землю, просочилась сквозь камни, которые блеснул золотыми искрами скрытых кладов. Полозава кровь потянулась к ним, Да Лёшек устоял, после соберёт, коль нужда выйдет. Сила же, оказавшись в зале, загорцевала, закружила, да и встала точно вкопанная, только иж ушами прядает, да косится глазом огненным. Спасибо. Лёшек провёл ладонью по горячему боку. Ты ж моя красавица, умница. Он спешился и не без опаски убрал руку. Но сила крутанулась, рассыпаясь тёмным дымом, а дым обернулся пеплом и тот салёный осел на коже, на одежде, на губах. Вот тебе и Князя уложили на Елизаветину постель. Выглядел он к слову препоганейше. Нет, он и в прежние те времена, следует сказать, красотой особой не отличался, а теперь и вовсе Кожа серая, глаза запали. Только нос, клювастый, торчит до да волосья в разные стороны, а глаза посверкивают грозно. «Надо!» Он попытался встать, но Адовецкая не позволила. Прижала руку к груди и, поморщившись, признала. «Надо целителя позвать!» «А ты кто?» Торовицкая сняла с платья паутинку. «Я целитель, только...» Аглая вздохнула и, погрозив князю пальцем, добавила: "Я ж теорию знаю, а практика она другая. Думаешь, мне там было где практиковаться? В монастыре редко приключается что серьёзное. С простудами вот шли, с переломами. А у него, между прочим, повреждение мозга. Лёшек, надо". Князь руку стряхнул и сесть попытался. Прочим тут же растянулся на постели. с приблаженную улыбкой. «Что ты сделала?» Лизавете было тревожно и за князя, и за наследника, который верно остался в подземельях. Иначе зачем князь туда так рвется? Ей, стало быть, надо сообщить. Но кому? «Папеньке скажу!» Таравицкая ладонью пригладила встрепанные волосы. «Погодь!» Авдотья с видом призадумчивым на револьвер уставилась. «Я с тобой!» Не делаю это, нынешним часам в одиночестве гулять, и солнце лика не стало противиться, кивнула и поинтересовалась. А второй где? Не знаю, потерялся, наверное. А в дотёнах хмурилась, паче прежнего. И Елизавета тоже было этокое ощущение некоторой неправильности. Силы его позвала. Снежка стоял у окна, обняв себя, практически закутавшись в белые крылья, полупрозрачные, они спускались до самой земли, и, говоря по правде, гляделась снежка жутковато, ныне в ней может вовсе не осталось человеческого. Черты лица и те заострились, вытянулись, и того и гляди ударится осень, да и обернётся лебедем. Он и пошёл силы управиться, значит, вернётся. А если нет, Никто ему не поможет. Она смотрела в окно, и Елизавета глянула. Небо было алым, аккурат как шёлковый платок, который папенька матушке подарил, и молнии расползались, что шитьё золотое, надо же, не тучки, а туда же молнии. И всё-таки сказать надо. Таровицкая перебросила косу за спину. И целителя, раз уж такое дело, бабушку, хорошо. Они вышли, а Лизавета, она просто желала убедиться, что князь дышит. Села рядышком, взяла за руку. Холодная какая и тяжелая. Да и князь нелегонький. Всего-то пару шагов надо было сделать, а едва сумели. Пока еще на кровать положили. По ладони линии расползаются. И Лизавета их гладит. Как тетушка там учила. Линия жизни. Вот она. Тонкой ниточкой протянулась. Аж на запястье, значит, жизнь князю суждена долгая, и впору порадоваться, только как-то всё одно страшно. А вот холм Венеры, ромейской богини, которая за любовь отвечает, и ещё одна линия под ним сердечная, видишь, толстая какая, глубокая. Тётушка все непременно увидела бы в том знак особый. А вот Лизавета только и способна на руку пялиться, дышит ровно так дышит спокойно и непривычно разглядывать спящих мужчин однако лезавета не способна взгляда отвести вот морщинки на лбу и родимое пятнышко под левым глазом смешное будто мушку князь наклеил по старой моде пятнышко тянет потрогать но это уж и вовсе она правится а даветская положила ладони на виски Главное, чтобы теперь лежал хотя бы сутки, пока ткани не стабилизируются, иначе кровоизлияние и и он умрёт. Не умрёт, Лизавета не позволит. Она не хочет, чтобы люди ей близкие умирали. Хватит уже. А он близкий? Щетина тёмная на подбородке пробилась, колет в пальцы, а губы резкие. Интересно, он пощёчину простил? Лизавета вздохнула, а князь открыл такие глаза. Ну вот ту прямец, почти восхитилась Аглая, впрочем, рук своих с головы на войскова не убрав. И главное, какая поразительная устойчивость к внушению. "Спи уже". Спать князь не собирался. Его взгляд зацепился за Лезовету, и губы растянулись в нелепой улыбке. "Ты, рыжая, знаешь, у рыжих глаза должны быть зелёными". Почему? тихо спросила она. Потому что так положено, но твои мне нравятся больше, тёмные, как вишня. Вишню я люблю, она кислая, а ты тоже кислая, рыжая, бестыжая. Захотелось одновременно и заплакать, и побить князю подушкой, тоже придумал бестыжая. Он не совсем, чтобы в себе, а доветская пальцы отняла Спутанность сознания это нормально. Хотя моя тётушка говорила, что люди, когда бредят, не лгут, и целоваться ты толком не умеешь. Елизавета почувствовала, как вспыхнули щёки. Целоваться не умеет, но я научу. Князь таки закрыл глаза. Потом устал я что-то. Значит, надо отдыхать. Буду. Только ты не уходи. Ладно. Не уйду. Пообещала Елизавета, мысленно проклиная себя и за слабость, и за язык чрезчур длинный: "Хорошо. Только в следующий раз я тебя лучше клубникой накормлю. С клубникой целоваться будет вкуснее, чем с огурцом". Адавецкая сделала вид, что занята исключительно содержимым своего кофра, за что Елизавета была ей невероятно благодарна. А ещё Елизавету не оставляло ощущения, что она Забыло о чём-то важном. Лёшик вышел из круга, огляделся. Сма была кромешной, но не для внука полоза. Он коснулся стены, пробуждая камень к жизни, и тот слабо засветился. Метька. Лёшик весьма надеялся, что у старого приятеля хватило выдержки дождаться его возвращения. В пользу того говорила приятная пустота подземелий, не магов поисковиков, ни войска. не обеспокоенного папеньки, ни что характерно самого Митьки. Лёшик прислушался к камню и, крутанувшись, шагнул туда, где почуял живое человеческое тепло. Митька, зараза ты этакая. Он запнулся. Митьки не было. В уголке, прижимаясь к холодной стене, сидела девушка вида самого разнесчастного и баюкала в руках револьвер. Не подходи. Сказала она, револьвер поднимая: "А то стрельну, зачем?" Девица была смутно знакомой, где-то он определённо видел её, но вот где, когда, среди красавиц или просто во дворце, неважно. Главное, что в подземелье к девице точно было не место. "Метька где?" поинтересовался он. А девица ответила: "Унесли". "Кто?" "Девочки. Он раненый был." И Адавецкая сказала сперва, что он умрёт. Сердце кольнуло. А потом Лизовета его позвала, и Адавецкая ему голову разрезала. Душа перевернулась. Митька умереть не может. Он, конечно, не древнего рода, но маг и силы изрядны, и не может он умереть и всё тут. Она там кости правила, девица коснулась пальчиками виска, но револьвер не убрала. А потом сказала: его можно уносить. И унесли. Она кивнула, уточнив: "Осенья, тропу открыла. А ты?" Девица вздохнула печально-печально, признаваясь: "А меня забыли. Ага, забыли. Взяли, и... они не виноваты". Она опустила взгляд: "Просто дар у меня такой. Меня и родные, маминко трижды на ярмарке забывала. Там людей много". Я испугалась, и вот последнего раза меня 2 дня искали, и маменка сказала, что больше на ярмарку брать меня не станет, потому что у неё нервы слабые. А я же не виновата, дар просто. Я чуть отошла. Там блеснуло ж что-то, а когда вернулась, то их не успела. И куда идти не знаю. Лёшек протянул руку. Я знаю. Её ладошка оказалась тёплой, а пальцы дрожали. И вид у девицы был на редкость не подходящий для таких прогулок. Вон, платье тоненькое, коротенькое, когда сидит, то и коленки ободранные видны. И девица смутилась, потянула за подол, эти самые коленки прикрывая. Зря, Лёшек бы ещё поглядел. Звать-то тебя как, чудо? Дарья, сказала она и тихонько вздохнув добавила: Только вы уж всё равно забудете. Все забывают. Лёшик не стал расстраивать. У змей память на редкость хорошая, а ещё от девицы пахло молочным янтарём и самой капельку мёдом. Мёд Лёшик любил, особенно если гречишный. Волосы у Дарьи аккурат такого вот колеру, тёмненькие и завиваются. Папенька вот, он же с даром тоже, от него и братьям моим передалось. Но с ним он говорил всяко попроще будет, а я, я когда опугаюсь, А ну особенно сильно получается непроизвольно. Опугась я часто, она шла рядышком и набойки туфелек цокали по камням, что копытца. Невысокая, аккуратная вся какая-то, личико вот остренькое с подбородком мягким и огромниучими глазами золотого цвета. Лёшек даже сглотнул до того, вдруг захотелось заглянуть в них и убедиться, правду ли золотые, но удержался. Мне на стойку делают, только я от неё спать всё время хочу. Не знаю, что хуже: спать или постоянно теряться. Теряться-то я с большего привыкла, приучилась сама. А во дворце чего делаете? Алёша остановился и сняв испачканный местами драный, а то и вовсе обгоревший пиджачишка, набросил на плечи новый знакомый. Мёд и нефрит молочный, той редкой породы, которая не каждому мастеру глянется. И еще, собственно, молоко парное с высокой шапкой пены. Так конкурс же, матушка захотела. Я ведь, мне ведь двадцать три почти, а матушка говорит, что в двадцать три неприлично безмужней быть. Она хотела сговорить меня, но сперва забыла тоже, а после знакомиться стали и... Понимаете, у нас и соседи есть хорошие, и матушкины приятельницы... Только они, когда говорят, меня помнят, а взгляд отведут, и все. То есть знают, что я есть, но вот зачем я им надобна? И правильно, и хорошо. А то знаем мы эти нравы провинциальные. Сговорили б девчонку. Едва десятый год ей пошел, а в четырнадцать и вовсе сговор в церкви скрепили, неразрушимым делая. И была бы она теперь замужем, а не шлялась по подземельям в сомнительной компании. Правда, тут же Лёшак решил, что он-то аккурат, компания наиподходящая. Маминко пробовала женихов и к нам приглашать, и нам ездить гостеваться. Только я пугалась, до реки внуло и паникла. Но маминко всё одно куда-нибудь договорила бы, только папенька ей запретил. Сказал, что мне такой муж, который стоит за дверь выйти и не вспомнит про супругу, не надо. А маминко тогда ответила, что мне только в монастырь прямая дорога, и то не факт, что там про меня не забудут. Она сказала это так печально, что сердце дрогнуло, и Лёша осторожно сжал хрупкие пальчики. Вот же, и получается, он сам её не видел, или если видел, то забыл и стал быть снова забыть может. Он нахмурился, взывая к другой своей крови. Ну уж нет. На человека может дар этот и сработает. А вот со змеевой кровью будем надеяться, что нет. А папенька тогда ей что мол, никакие монастыри мне не нужны, что он мне долю в наследстве, как и Савушке, это мой брат средний, так вот, он долю выделит, дом купит, где жить захочу, и буду я жить, и плевать ему, что это неприлично, потому как с таким даром всё одно сплетни не пойдут. Я уж и приглядела, честно говоря, есть у нас на самой границе в Дофидом от моей прабабки небольшой, но справный. Мне бы хватило. Дарья высвободила руку и потёрла кончик носа. Чешется. Стало быть, колдуют рядом менталисты. Ой, не люблю я их. Вечно норовят в голову залезть. А вы? Тож дар. Батюшка мой ещё вашему деду служить изволил. За что и награждён был, и во время смуты тоже отличился. И братья мои на службе. Лёшек позвал камни, которые откликнулись, сменяя цвет с тёмно-золотого на белый. Протянулись нити силы, с трудом продавливая сквозь тяжёлые металлические жилы, пролегшие аккурат под дворцом. Что поделать? Матушкины волосы тянули к себе золото, и надо будет отвести после, перетянуть в другое место. Пока жила не застыла, пока ещё способна двигаться, глянуть только сперва по карте, где там старые шахты есть, чтобы наново не бить. А меня вышивать вот обучали, только я и так не научилась. Дарья оглушительно чихнула и прикрыла рот ладошкой. Сильный зараза. Это ваш дар? Ещё нет. Стой здесь и говори, пожалуйста, а то вдруг он и вправду потеряет. Так чего говорить? Удивилась Дарья. Рассказывай. Значит, вышивать не умеешь? И шить не умею. И голос у меня так себе. А музицирую вовсе отвратно, хотя матушка научить старалась. После мне это всё скучно было, а вот братьев наоборот интересно учили, рассказывали про всякое. Я о к ним сбегала, а про меня забывали. Старая сила, задремавшая, было тоже откликнулась на Лёшиков зов. Она Раскрылась, развернулась тугой спиралью, потревожив и железную жилу, и совсем крохотную серебрину. Где же ты, не друг, а враг? Я долго так, и мои про меня забывали, а братовые учителя не обращали внимания и си тихо сидеть. Никого должен быть. Слушай камень при внимательно, собирай крупицы тепла, которого под землёю мало, запоминай. Как стучит в сердце того, кто должен быть, обнаружил, что сила больше не дичает. Вот удивиться должно быть. А вот человек был. Он прятался при умело, отгородившись от камня, одежды и небось непростой, но вот забылся, коснулся гранита ладонью, а тут ты -то и запомнил, и след горел. Лёшик положил ладонь на камень, и сила отозвалась охотно, потянулась и схлынула за вихрилось. Полетела спеша к метке следа. Вздрогнули подземелье и грохот обвала разнёсся по ним. Что это? Дарья вздрогнула. Ничего, соврал Лёшек, её пальчики аккуратно сжав. Здесь случается. А врать вы не умеете. Не умею, думаешь, надо учиться? Он всё равно ушёл, тот человек. Дарья поморщилась и чихнула. Не люблю менталистов. А кто же их любит? Стрежницкий не спал. То ли совесть внезапно очнувшаяся мешала, то ли просто выспался за день, вылежался и теперь перина казалась комковатой, пуховое одеяло жарким, а собственное тело внезапно стало слабым, негодным, и в голову вот лезла всякое. "Богдан", раздался тихий шепоток. "Что ж ты так со мной?" Он повернул голову и руку положил на рукоять револьвера. — Оно-то, конечно, охрана охраной, а привычки привычками. — Сама виновата, — ответил, чувствуя, как вялые пальцы беспомощно скользят по металлу. — Ишь ты, и не сгибаются почти. — Зелье вот, выпейте надобно, боль отступит, да чтоб он хоть раз еще! — В чем виновата? — слезливо поинтересовался голосок, от которого рана в глазу зачесалась невероятно, и Стрежницкий заскрепел зубами. Вот и где спрашивается эта самая охрана. Его может статься убивать пришли, а их будто и нет, спят, что ли? Так и ты же меня убить собралась. Он закрыл глаза и задышал часто, быстро, заставляя себя сосредоточиться на вялой руке и треклятом револьвере, который оказался дальше, чем должен был быть. Или не собиралась? — Я тебя любила, — с упреком произнес призрак. Повеяло холодом, жутью, а в голове прояснилось. Все ж таки боль — хорошее средство. От воздействия помогает нынче дейснейшим способом. И дитя наше... — Какое дитя? Пальцы таки добрались до рукояти. Мы с тобой всего-то с полгодика вместе и побыли. Откуда дитя взяться? — Мое! О, моё. Призрак отделился от стены. Он казался бледным пятном. Разве ж не обещал ты заботиться? Не обещал. К обещаниям своим Стрежиницкий относился весьма серьёзно. И теперь подтянул револьвер поближе, а сам заскулил, надеясь, что выглядит в достойной мере жалко, чтобы тварь подобралась поближе. Ты виноват, виноват. Знакомый голос очаровывал И на глаза навернулись слёзы, сердце в груди вспыхнуло, жалось, а после пустилось вскачь, того и гляди разорвётся, во рту пересохло, а пальцы мелко задрожали. Искупи, искупи, искупи. Чем? Стрежницкий зажмурился изо всех сил, пытаясь противостоять наваждению. Одавили крепко, сминая волю, и если бы не благословенная боль в горящем глазу, он бы не выдержал. Он зацепился за эту рану, которая ещё недавно злила, и держался её с мокрой болью во всём её многоцветье. Он дышал прерывисто и задыхался, а в груди закипал кашель. Придёт. От меня придёт. Помоги, сделай. Что скажет? Ты должен, должен, иначе умрёшь. Призрак подобрался достаточно близко, чтобы Стрежницкий различил тонкий цветочный аромат духов, и как ни странно, Запах этот предал сил. Будут пугать как бы ни так. Он поднял руку и выстрел прозвучал оглушающе, во всяком случае, сам стрижницкий оглох, а ещё ослеп и потерялся где-то, а где и сам не знал. Милькнули и полетели тёмно-зелёным шаром болота, а с ними костры и кони, люди, все которых ему случалось встречать в жизни своей и миры, небо и только чьи-то серые глаза удержали его от падения в бездну, в которой проклятую, заблудшую душу уже ждали черти с кострами. Подождут. Он пришел в себя сразу. Так сказали после, а Стрижницкий согласился. Сразу так сразу. Главное, что очнулся. И револьвер подхватил дрожащую рукой. И сполз в постели, вставший на четвереньки, поскольку ноги не держали. Да и от того, чтобы героически не обмочиться, его удержало лишь чудо. Эй, кто-нибудь! Голос звучал на редкость сипло, надсажено, а ещё Стрежницкий распрекрасно осознавал, насколько он ныне жалок. Если бы промахнулся, не бойсь, не стали бы нянчиться, подушку на лицо и что бы он сделал? Ничего, а то его вовсе утянули бы в бездну призрачного мира. А он не промахнулся и теперь сидел над телом девушки в тёмно-синем платье с белым отложным воротничком, чулочки шёлковые, лицо почти уцелело. Пуля вошла аккурат под левым глазом, причём глаз сохранила, а скулу разворотила, и смотреть на это было неприятно, пожалуй. Война. На войне он видывал и таких вот девочек, и других моложе. Не вини застреленных, повешенных, сожженных, замордованных до смерти, и его людьми в том числе, но то на войне, а теперь же мир. Кажется, мир. Только почему он чувствует себя поганей, нежели тогда? Он прижал пальцы к шее, хотя с такой ураной девица не могла остаться живой, и покачал головой. Как же тебя так угораздило-то? До столика, на котором валялся сигнальный амулет, Стрежницкий полс на четвереньках. Его даже не слишком-то удивило, что охрану не встревожил выстрел. Да и бог, чтоб живы оказались. Он добрался и поднялся и амулетку стащив, сдавил в кулаке и сел, закрыл глаза, пытаясь отделаться от шёпота: "Помоги, помоги, и будешь прощён". Хрена с два. Не за что ему прощение просить? Не за что?